Ей-то уж не в диковинку, да молодое дело занятно ей. А я угодником все молилась, Господи, только донеси, Уж и времени вижу, все будто ночь и ночь, Зеленое такое, будто уж под водой мы. А она все на музыку уходила танцевать. Стали к Америке подходить, буря уж поутихла, Публика повеселела, кричат, глядите Америку, А не на что и глядеть, дым и дым. А это фабрики все дымят. Одни-то фабрики, вот и гляди на них. А все как оглашенные радуются, платочками машут, не видали добра. К земле не подплыли, а к нам уж их не люди влезли с корабликов, с американских. Обступили нас с Катечкой, записывают, кричат, прям собачий свора. И карточки-то с нас щелкают, и за пуговицы хватают, и... Один жустрый пристал и пристал ко мне. Чисто вот клещ вцепился. По-нашему меня спрашивает. И схитрился, нравится ли Америка. Сказал ему, ничего не нравится, дым один. Так и заскалился, в книжечку стал писать. И еще подскочили тут. Пальцами в меня тычут, по плечику даже хлопали. А тот липкой и про года спросил. Все ему надо знать. А у меня в глазах зелено, на ногах не стою, качаюсь. Все допросил. Карточку в руку сунул, а сам грязный раз грязный, воротнички изжеваны, и опять меня по плечку. Теперь будете американская бабушка. У нас таких и не видывали еще. Так это мне неприятно стало. И на Америку еще не ступила. а уж за чудо какую приняли. И Катечка расстроена чего-то. Затормошили. Высадили нас. Дилектор американской встретил, цветы поднес, А как же, уж про нас телеграммы были еще зараньше. Все уж они и знали, звезда плывет. Там это все налажено, как можно. Денежки на таком деле зашибают. Всего теперь повидала, знаю. И на мостовой опять. И все-то с книжечками. И все-то сымают, щелкают, шагу ступить нельзя. Уж и не помню, как меня в автомобиль сунули, помчали. Одни стены, небо не видать. Свистит, гремит. А это и над головами машины мчатся. Ну, ад и ад. Как я в номер попала, так на лифтах меня подняли. Не помню и не помню. Катечка кричит, глядит, и куда попали? Глянул я в окошко. Земли не видно? Стены до да башни. И все окошечки, да дым, да крыши. На двадцатый этаж взвелись. Подумать надо. А уж к нам человек стучится. Раздеться не успели. Я, говорит, ваш земляк, русский, всякое поручение могу, извольте карточку вам на память. Оборотский такой, шустрый, глаза веселые. Сразу мне понравился свой человек и одет ничего прилично, красный галстук и шляпка котелком деловой. Самый был Обрашка, Жит-еврей, тульский наш. Так и сказал, очень чисто. Я, говорит, из самой Тулы, Тульские пряники жевал, и звоните мне в телефоны. Уж так пригодился нам, — сказать нельзя. Подумать, барыня, хавос такой! Как сумасшедшие бегут мчаться, голову потеряешь, а тут свой человек, русской, и все-то знает. И надо же так быть, тульской! И я-то тульская, земляки мы! Уж так я рада была, не потеряемся! Дня три спокою нам не давали газетчики. Так уж там полагается. На свежего человека накидываются, как голодные вот клопы на постояльца. А Катечка довольна. Первое дело, говорит, газетчики тут, для публики расхваливают, шум шумят. А это вторая их насылают, мигалки-то вот изготовляют. У Катечки всякие карточки разобрали, все поразузнали. Не успели мы осмотреться, нам уж газеты подали. И там уж про нас написано. Ахнули даже мы, как успели. И, Катечка моя, чуть что не во всю газету, мазаная-то мазаная коричневое, а на другой газете синяя. И вот какие сережки, жемчуг. Сами привесили сережки. И о написаны, живая вишня. Будто директора так велели. И меня будто напечатали, узнать нельзя. Удавимши словно, язык высунут. Катечка как взглянула, так и покатилась, за животики схватилась, что удавленная это я на мои слова. Я тут ей сказал, ничего смешного, а вот погляди, хорошего нам не будет. И в самом деле, как бы не удавили.